«Ты ошибаешься, Убертин!» — отвечал Вильгельм очень серьезно. «Ты ведь знаешь, что из всех учителей самый мною почитаемый Рагир Бекон!» «Любивший поговорить о летающих машинах!» — извительно вставил Убертин, предупреждавший нас вполне четко и ясно об Антихристе, чьи предвестия он находил в в повреждении нравов и в упадке наук. Но Рагир учил, что есть только один способ укрепиться в виду прихода врага – изучать секреты природы, приобретать знания ради исправления человечества. Можно готовиться к приходу Антихриста, изучая целебные достоинства трав, свойства камней, даже выдумывая летающие устройства – Которые тебя так смешат. Твоему Бекону Антихрист Это только предлог, чтобы пестовать гордыню разума. Святой предлог. То, что нуждается в предлоге, не свято. Вильгельм, ты знаешь, как я люблю тебя. Знаешь, как я полагаюсь на тебя. Укроти разум». Научись оплакивать язвы и муки Господа. Выбрось книги. Все выброшу, кроме твоей, — улыбнулся Вильгельм в ответ. губертин тоже усмехнулся и погрозил пальцем. Глупый англичанин! Не слишком смейся над себе подобными. Над теми, кого не можешь любить, так не смейся. Лучше их бойся. И поосторожнее. В этом аббатстве оно мне не нравится. — Да, я как раз собирался получше его рассмотреть, — ответил Вильгельм, направляясь вон. — Идем, Адсен. — Говорю, здесь опасно, а ты собираешься рассматривать. — Ох, Вильгельм! — крикнул вслед Убертин, неодобрительно качая головой. — Кстати! — — добавил Вильгельм уже из середины нефа. — Что это за монах? Смахивает на животное и говорит по-вавилонски. — Сальватор! — обернулся Убертин, уже ставший на колени. — Он, можно сказать, мой подарок этому монастырю, так же, как и Келарь. Расставаясь с францисканской рясою, я ненадолго посетил свою прежнюю обитель В Казале, где в то время несколько монахов попали в неприятное положение. Братья заподозрило, что они спиритуалы из моей секты. Так, во всяком случае, они выразились. Я постарался защитить монахов и добился для них разрешения последовать моему примеру. В прошлом году... Приезжаю сюда и вижу двоих из них, Сальватора и Ремигия. Сальватор, он действительно похож на скотину, но услужлив. Вильгельм, поколебавшись, сказал, «Я слышал от него, все покайтесься!» Убертин молчал, потом махнул рукой, отгоняя назойливую мысль, «Да нет, вряд ли!» Ты ведь знаешь этих мирских братьев. Темная деревенщина. Наслушались какого-нибудь бродячего проповедника и повторяют без понятия. Сальватора есть в чем упрекнуть. Он прожорливая, похотливая тварь, но по части благонадежности вне подозрений. Нет, Вильгельм, беда этого монастыря в ином не в тех, кто ничего не знает, а в тех, кто знает слишком много. Среди них ищи и не воздвигай крепость подозрений на услышанном слове». «Это не в моих правилах», — ответил Вильгельм. «Я и из инквизиторов ушел, чтобы не делать этого, но вообще-то слушать слова... Мне интересно и думать о них. «Слишком ты много думаешь. «Юноша», — обратился Убертин ко мне, «не подражай учителю в дурном примере. Единственное, о чем стоит думать, как я убедился под конец жизни, это о смерти. В смерти нам покой готов». Завершение всех трудов, дайте мне помолиться.